Альфред Шклярский. Томек на тропе войны. Глава 1 Неожиданное нападение. По бескрайней прерии мчался широким галопом резвый мустанг. Сидевший на нем всадник низко пригнулся к гриве коня, чтобы широкими полями, расшитого серебром сомбрера, укрыть лицо от ветра. Полудикий, благородный скакун С неукротимой силой перепрыгивал через встречавшиеся на пути колючие кактусы, ловко обходил провалы и летел вперед, почти касаясь брюхом пурпурных зарослей шалфея, покрывавшего широкую равнину. И конь, и всадник наслаждались силой, скоростью и свистом ветра. Долго мчались они по прерии, увлекая за собой длинную тень. Как вдруг всадник вскинул голову, издал радостный крик и круто осадил коня. Надо думать, силы и ловкости ему было не занимать, потому что мустанг остановился как вкопанный. Некоторое время конь еще выказывал свое недовольство, приседал, становился на дыбы, но умелые руки всадника укротили его. Левой рукой молодой всадник сдвинул на затылок сомбрера, которая упала ему за спину. Держась на ремешке под подбородком, на загорелом лице всадника сверкнули веселые голубые глаза. Теперь уже можно было более точно определить его возраст. Выглядел он лет 16-17, хотя, судя по росту и осанке, ему можно было дать и все 19. Такие у него были широкие плечи, высокая фигура и твердые мускулы, выпирающие из-под цветной фланелевой рубашки. Успокоив скакуна, всадник внимательно посмотрел на юг, где среди рваных скал вздымалась к небесам довольно высокая гора. Цель – его утренней поездки. Гора находилась на самой границе между Соединёнными Штатами Америки и Мексикой. С её вершины всадник и собирался получше разглядеть мексиканскую территорию – северное порубежье, которые из-за многочисленных вооруженных стычек и грабительских нападений звали «вечно пылающей границей». С места, на котором всадник остановился, хорошо виднелись острые каменные изломы на склонах горы. Также ясно вырисовывались огромные кактусы, густые кусты шалфея и каменные обломки, лежащие на самой вершине горы. Но юноша не поддался этому оптическому обману, обычному в прериях, где такой чистый воздух. До горы оставалось еще, по крайней мере, три или четыре километра. Поэтому всадник решил сбавить ход, чтобы поберечь силы коня для обратной дороги. Он легонько потрепал мустанга по шее, и тот послушно тронулся вперед. Юноша внимательно рассматривал окрестность, Близость мексиканской границы заставляла быть осторожным. Он помнил слова опытного шерифа Алана, который предупреждал, что надо всегда быть начеку. Хотя отношения между обоими государствами уже много лет были мирные, вооружённые отряды мексиканцев и мексиканских индейцев часто проникали на американскую сторону, угоняя скот, овец, а иногда и детей. которых потом заставляли работать на свои гранчо. Эти вылазки беспокойных соседей вынуждали американцев и индейцев, находящихся в пограничных резервациях, мстить. Иногда даже предпринимались решительные шаги. Таким образом, здесь постоянно шла коварная борьба, от которой обе стороны несли немалые потери. Молодой поляк Томак Вельмовский – Так назывался одинокий всадник, не боялся опасности. Однако он не любил легкомысленно подвергаться им, потому что опыт длительных путешествий по свету сделал его благоразумным и осторожным. В Новую Мексику Томок прибыл всего лишь неделю тому назад. Здесь он, как полагал отец, мог восстановить свои силы и оправиться от болезни, вызванной нападением, разъяренного африканского носорога во время последней охотничьей экспедиции в Уганду. Несколько месяцев проведенных в Англии позволили ему забыть о тяжелой болезни. Поэтому как только представился удобный случай, он с удовольствием принял предложение отца поехать на дальний дикий запад. У томака были две причины желать этой поездки. Во-первых, он надеялся встретить здесь Салли, алан с которой познакомился во время необыкновенных приключений в далекой Австралии. Салли по дороге в Англию, где она должна была учиться, задержалась на длительный отдых у своего дяди, жителя Новой Мексики. Томок надеялся провести с ней каникулы в этой здоровой местности, а потом вместе ехать обратно в Англию. Во-вторых, Томек, отец и два его друга, Боцман-Новицкий и Смуга, занимались ловлей зверей для знаменитого Гаганбека, поставлявшего в зоологические сады и цирки всего мира разнообразных представителей животного мира. Гаганбек весьма ценил отважных поляков, всегда без колебаний бравшихся за самое трудное дело. Как только Гагенбек узнал, что Велимовский собирается отправить своего молодого предприимчивого сына в Соединенные Штаты, он тут же обратился к нему с предложением. Том их должен был нанять там группу индейцев, которые за соответствующую плату согласились бы участвовать в цирковых спектаклях. Ведь индейцы знамениты своей великолепной дрессировкой мустангов. и лихостью в верховой езде. Если перенести в Европу целиком подлинную индийскую деревню, она, несомненно, возбудит там большой интерес. Ведь Европе еще хорошо помнят героическую борьбу краснокожих воинов за свободу, ожесточенную борьбу до последнего. длившуюся с 1869 по 1892 год. Имена бесстрашных вождей, сидящего быка, красной тучи, качизы и жеронимо стали символами героизма индейцев Америки. Тома Квельмовский с радостью принял предложение Гагенбека, которое не только давало ему возможность встретиться с молодой подругой, но и позволяло близко познакомиться с жизнью героических индейцев, которым он всегда относился с большим уважением. Правда, отец Томыка несколько опасался посылать в самостоятельную далекую экспедицию своего, порой чересчур горячего сына, и попросил близкого друга, боцмана Новицкого, сопутствовать ему. Приятели всего лишь неделю гостили у шерифа Аллана, дяди Сали. Опека добродушного моряка никогда особенно не тяготила Томыка. Оба они обожали приключения и не могли долго усидеть на месте. Ко всему еще, великан Боцман с первой минуты появления на ранчо Аллана большинство времени проводил в обществе хорошенькой и славной Салли, следя, чтобы ее кто-нибудь не обидел. Динго, верный пес Томыка, тоже, видимо, вспомнил, что Салли была его первой хозяйкой и не отходил от нее ни на шаг. поэтому Томик пользовался полной свободой. С первых же дней он стал пускаться в длительные поездки, чтобы лучше изучить окрестность и завязать дружеские отношения с индейцами ближних резерваций. И вот теперь он в отличном настроении приближался к цели утреннего путешествия, радуясь, что вскоре увидит мексиканскую землю, известную ему по книгам польского путешественника Эмилия Дуниковского, который много путешествовал по Соединённым Штатам и Мексике и описал свои наблюдения и приключения. Одинокая гора с каждым шагом становилась всё ближе, всё больше закрывала горизонт, подёрнутый фиолетовой дымкой. Вскоре томок очутился у её подножия. Здесь он быстро нашёл узкую тропу, ведущую к вершине, Без колебаний он направил коня по тропе, но, взглянув на землю, тут же натянул по воде и быстро соскочил с седла. Не выпуская из рук лассо, привязанного к уздечке лошади, он склонился над следами, ясно отпечатавшимися на песке тропинки. — Ого-го! Кто-то уже проехал здесь до меня. Готов поспорить, что это индеец! — рассуждал про себя Томок. как краснокожа не подковывает лошадей что ему нужно так рано на самой границе приехал он с севера значит живет в соединенных штатах гм странно что он покинул резервацию среди бела дня пожалуй лучше поскорее убраться отсюда однако он тут же отказался от этого намерения раздумывая над своим положением отступать перед одиноким и скорее всего безоружным индейцм Это походило бы на трусость. Допустить этого нельзя, ведь смелости ему не занимать. Ну и что, если даже увидел следы индейца в безлюдном месте? А может, это был ковбой, какого-нибудь владельца ранчо? Может, ищет здесь пропавший скот? Ведь вершина горы прекрасный наблюдательный пункт. А если избегать встреч с индейцами, то он не выполнит поручение Гагенбека. Наверняка шериф Алан, как и все пожилые люди, преувеличивает опасности, подстерегающие вблизи границы. Надо только быть осторожным, и все будет в порядке. Успокоив себя таким образом, Том их смело направил коня между кактусами. Найдя место, поросшая пучками травы, он привязал мустанга к кусту, поправил пояс с кобурой револьвера так, чтобы в любую минуту можно было быстро выхватить оружие. И вернулся обратно на тропу не теряя времени на дальнейшее раздумья томок пошел по следу не коня однако через несколько шагов след сворачивал с тропы в кусты шалфея и там исчезал и только лишь несколько метров выше этого места томоку удалось найти на тропе следы ног обутых мокосины томок тихо свистнул индеец Сделал то же самое, что сделал я несколько минут тому назад. Тогда надо сначала посмотреть на его лошадь, — подумал он. И тут же в придорожных кустах, как будто в ответ на эту мысль, раздалось фырканье. Эта лошадь индейца почувствовала чужого. Томык осторожно раздвинул кусты и увидел низкорослого гнедого мустанга с белыми яблоками на крупе. Вместо седла... По индейскому обычаю, спину коня покрывала цветная попона, перехваченная через туловище толстым ремнем. Поводья были без удил, а просто привязаны кузички под нижней челюстью коня. том их знал, что краснокожие пользуются поводьями, только сдерживая коня, а направляют его ногами. Другой конь, прикрепленного к поводьям лассо, был обмотан вокруг куста. Томок внимательно вгляделся в рисунок на индийском седле. Такой же показывал ему шериф Алан на ручных изделиях Навахов. Неужели индейц принадлежит к этому племени? Томок насторожился. Еще не так давно по всему свету гремели имена Навахов и Апачий, потому что ни одно племя не проявило такой отчаянной смелости в борьбе с белыми захватчиками. как эти сыны Аризонской пустыни. Мустанг стрик ушами, громко фыркал, бил копытами, словно хотел предостеречь своего хозяина. Томык быстро вернулся на тропу и внимательно рассмотрел следы человеческих ног. Судя по их величине, следы эти не были оставлены взрослым человеком. Ободренный этим, Томык осторожно направился к вершине горы, Спустя полчаса, прячась за кусты шалфея и стволы кактусов, Томок добрался до плоско срезанной вершины горы. Здесь тропа пропадала среди обломков скал. Томок укрылся за одним из них, настороженно высматривая индейца. Так и не заметив его поблизости, он стал медленно пробираться к южному краю вершины. Ступал бесшумно, осторожно, стараясь не задевать за камни. На самом краю плоской вершины горы высился продолговатый обломок. Томак взглянул вверх и застыл. С обломка свисали две ноги в макосинах. Томак затаил дыхание, чтобы не вспугнуть индейца. Во время своих прежних путешествий он превосходно научился бесшумно подходить к животным, на которых охотился. Вот он слегка переместился вправо. Индеец лежал ничком наверху обломка и вглядывался в волнистую прерию по ту сторону границы. На его затылке из-за повязки торчали три небольших орлиных пера. Томок оглянулся вокруг и заметил прислонённое к камню старое ружьё. — Видимо, индеец никак не думал встретить здесь кого-нибудь, развыпустил из рук оружие. Томок хитро улыбнулся. — Ему столько рассказывали. о необычной чуткости индейцев, а на самом деле удалось подкрасться к Наваху, хотя тот, конечно, не желал, чтобы его кто-нибудь видел. Томог решил подшутить над молодым индейцем. Он бесшумно сел на землю. Интересно, кого или что высматривает индейец в прерии? Какое-то время он вглядывался в том же направлении, но на холмистой равнине кроме кактусов ничего не было видно. конце концов ожидание ему наскучило, и он громко сказал по-английски. «Может быть, мой дорогой краснокожий брат скажет, что интересного он видит там, в прерии?» Эффект этих нескольких слов превзошел самое смелое ожидание белого юноши. Индеец тут же высунулся из-за края скалы и, увидев пришельца, одним прыжком очутился перед ним. Глаза его враждебно блеснули. «Что тебе здесь надо, коварная бледнолицая собака?» – выпалил он на довольно хорошем английском языке. Томов был неприятно поражён этим злобным и оскорбительным выпадом, но сдержался и спокойно ответил. «Я могу тебя спросить о том же, и у меня больше прав на это, потому что мы находимся не в резервации, и всё равно я никогда бы не сделал это так грубо, как сделал ты». — Всякий шпион — это коварная паршивая собака, — с ненавистью ответил индеец. — Вполне с тобой согласен, но я не шпион. Лжешь, как и все бледнолицые Тебя подостал шериф алан ты живешь у него. — Откуда ты знаешь, что я живу у шерифа алана удивился Томек, подавляя гнев. — Ага, выдал себя, — торжествующе воскликнул индеец, — но все равно... «Что ты здесь не видел, ты никогда уже не расскажешь бледнолицым!» Угрожающий смысл этих слов поразил было Томека. Но ошеломление длилось недолго. С опасностью ему приходилось сталкиваться. Во время экспедиции глубь неизведанных стран смерть часто заглядывала ему в глаза, так что он научился молниеносно реагировать на всякого рода неожиданности. И теперь одного взгляда было достаточно... чтобы убедиться, что кроме томагавка у индейца другого оружия нет, чтобы схватить ружье, стоявшее у скалы. Надо было пройти мимо Томека. Кроме того, Томек не без удовлетворения отметил, что более рослый противник выглядит изнуренным. Узкие плечи, плоская грудь – все это Томек установил за несколько минут. Резко вскочив на ноги, он преградил индейцу путь к его ружью. — Почему краснокожий брат угрожает мне без всякой причины? — спросил он примирительно, желая выяснить странное недоразумение. — Я же ничем не заслужил твоих угроз. — Хватит болтать! Защищайся, вероломная бледнолицая змея! — воскликнул индейц, выхватывая из-за пояса томогавк. Томог был великолепным стрелком, Оружие было при нем, и ему ничего не стоило одним движением пальца обезвредить противника. Но у него было врожденное отвращение к пролитию человеческой крови. Кроме того, он искренне сочувствовал индейцам, столь варварски преследуемым белыми захватчиками. Поэтому Томог решил обезвредить этого одержимого фанатика без помощи оружия. Не зря Боцман Новицкий, прославившийся искусством рукопашной борьбы, научил его многим безотказным приемам. Как только рассверепевший индейц сбросился на Томыка, тот вдруг отскочил в сторону, перехватив одновременно правой рукой кисть руки индейца, вооруженной томогавком, а левой надавил на локоть. Сильный рывок повалил индейца на землю, томогавк выпал из его рук. Прежде чем индеец успел вскочить на ноги, Томок набросился на него и всем телом прижал его к земле. Началась яростная борьба. Индеец, как змея, ускользал из рук белого юноши. То и дело норовя вцепиться в горло противника, пытаясь задушить его. Томок подумал, что он явно недооценил силу краснокожего, а внешне плохо сложенный индеец... На самом деле оказался на редкость выносливым. С отчаянной решимостью он стремился во что бы то ни стало убить противника. Томок уже не сомневался, что борьба пойдет не на жизнь, а на смерть. Какое-то время борьба была не столь яростной. Ни один из них не произнес ни слова, не издал ни стона, хотя обоим изрядно досталось. Томок с трудом дышал. Крепкие объятия индейца вымотали его, и снова покатились они по земле. От рубашки Томыка остались одни клочья, острые камни больно ранили кожу. Вдруг рука индейца судорожно стиснула горло Томыка, напрягая последние силы, Томык ногами сбросил индейца с себя. Но как только встал, противник снова кинулся на него. «Если я не выстрелю, он меня наверняка убьет», — подумал Томек, видя, что индейц еще сохранил силы, но тут же подумал, что не станет стрелять безоружного краснокожего. Он решил изменить тактику. Когда индейц снова бросился на него, Томек не подпустил его вплотную, отбиваясь кулаками, и сразу заметил свое явное преимущество — Меткие удары попадали прямо в живот и в челюсти индейца, который стал отступать к краю обрыва. Индеец понял, что так дело не пойдет. Он весь подобрался и внезапным прыжком бросился на белого юношу. Миг, и они снова схватились в убийственном объятии, катясь к обрыву. В отчаянии Тома головой Ударил индейца в лицо, резко рванул его и вдруг почувствовал, что ноги его теряют опору. а Несколько секунд противники покачивались на самой кромке обрыва. Индейц снова схватил Томека за горло. Тот еще раз последним усилием попытался оттолкнуть от себя индейца и... Оба рухнули вниз на усеянный камнями крутой откос. Два... Яростно сплетённых тела упали на каменную глыбу. Глава вторая. Бледнолицые и краснокожие братья. томок скрикнул от боли, но ни на секунду не потерял сознание. Срываясь с обрыва, томок крепко прижался к противнику. Получилось так, что индиец очутился под Томаком. тем самым защитив его от прямого удара о скалу. Томак почувствовал только страшную боль в руках, которыми он обхватил индейца. Спустя некоторое время он с усилием высвободил свои окровавленные руки, все в ранах и ссадинах. Попытался было распрямить пальцы и зашипел от боли. К счастью, это были только поверхностные раны, о которых он тут же забыл, взглянув на лежавшего без движения индейца. Томак встревожно наклонился над ним. Навах потерял сознание. Узкая струйка крови сочилась из подлежащей на камне головы Наваха. Томак осторожно приподнял ее. Кожа на затылке была глубоко рассечена. Заплетенные в косички волосы ослабили удар. Череп кажется неповрежден. Томок внимательно осмотрел покрытое ссадинами тело краснокожего, но не нашел серьезных повреждений. Только правая щиколотка утратила свою форму из-за раздувшейся опухоли. Томок быстро стянул с себя остатки рубашки и разорвал ее на полосы. Одной из них он перевязал кровоточащую рану на голове индейца, а потом принялся бинтовать опухшую щиколотку. Индеец глухо застонал. — Видишь, ты чего ты довел? — буркнул про себя Томек. — Какого черта захотелось тебе убивать меня? Индеец продолжал лежать без движения, и Томек стал лихорадочно соображать, как помочь раненому противнику. Обратно не взобраться. Отвесная десятиметровая стена. А спускаться надо по крутому усеянному камнями склону. Недолго раздумывая, Томок принял решение. Он взвалил индейца на правое плечо, так, чтобы голова его лежала на спине, а ноги на груди, и осторожно ступил на склон. Сходить было нелегко, с трудом удавалось найти надежную опору. Томок то скатывался вместе с каменистой осыпью, то падал на колени и, наконец, почувствовал, что изнемогает. Пришлось несколько раз присесть и перевести дух. Индеец, неподвижно лежавший на его плече, с каждым шагом становился тяжелее. Но Томак не думал о себе, не обращал внимания на усталость и раны. Стиснув зубы, он шел и шел, сосредоточенно прислушиваясь к дыханию раненого противника. Благодаря чудовищному усилию, в конце концов, он очутился у подножия горы. Здесь Томак положил индейца на землю, отыскал большой яйцевидный кактус, срезал с него колючки, отделил от толстого ствола и принёс к лежавшему на земле наваху. Разрезать кактус было делом одной минуты. Добыв сочную мякоть, он принялся выжимать из неё сок на лицо индейцу. Прошло довольно много времени, пока лицо Наваха не дёрнулось судорожно от боли. Он раскрыл глаза, но, увидев над собой лицо Томыка, быстро опустил веки. Казалось, он снова потерял сознание. Но нет, опять взглянул. Уже осмысленно наконец, открыто впился взглядом в лицо бледнолицого врага. «Ну вот, ты и очнулся», — сказал Томык, пытаясь улыбнуться. Ты победил меня? Так не щади, добей, шипнул Новах. Какой-то злой дух в тебя вселился, вскипел Томок. То ты без всякого повода пытаешься меня убить, то теперь меня самого хочешь превратить в трусливого убийцу. Шериф Алан, послал тебя следить за мной? Что за чепуха, воскликнул Томок. Никто меня не посылал следить за тобой, и я тебя вовсе не победил. Я просто хотел посмотреть на мексиканскую сторону, потому и взобрался на эту одинокую вершину. На тебя наткнулся чисто случайно. Не знаю, с чего ты напал на меня. Видимо, причина есть. Если уж дрались, как два петуха. Мы упали с обрыва, и тут ударился головой о камень. Вот так выглядит эта моя победа. Но ведь ты живешь у шерифа Аллана, — с горечью повторил Навах, пытаясь заглянуть Томыку в глаза. «Если ты знаешь, что я живу у алана, то должен знать и то, что живу я там всего лишь несколько дней. Я приехал из далекой заморской страны, за этой молодой скво, с которой вместе должен поехать в Англию». «Ого! Значит, ты и в самом деле не принадлежишь к людям шерифа?» «У меня с ними ничего общего», — заверил индейца Томак. «Но давай лучше подумаем, как тебе помочь». — К несчастью, ты крепко пострадал во время падения. — Значит, мой бледнолицый брат не Янке? — Нет, я поляк. Моя родина находится далеко за большой водой, — пояснил Томок, довольный, что Навах назвал его бледнолицым братом. — Огах! И впрямо злой дух затуманил мне глаза, чтобы я не видел правду. Надо быстро исправить ошибку». «Может быть, еще не поздно!» — лихорадочно говорил Навах, пытаясь подняться на ноги. Но тут же покачнулся и упал бы, если бы Томок не поддержал его в последний момент. «Ты с ума сошел! У тебя же нога вывихнута!» — возбудился белый юноша. «Помоги мне забраться на вершину горы! Дорога каждая минута!» — ответил индейц, опираясь на руку Томока. «Здесь нам не взобраться!» — возразил Томок. — Лучше обойти гору кругом, до тропы. — Если мой бледнолицый брат хочет убедить меня, что наша встреча была случайна, то поможет мне как можно скорее взобраться на вершину горы, — нетерпеливо ответил Навах. «Ну — Ну-ну, что ж, попробуем, — вздохнул Томок с опаской, посмотрев на крутой склон. Шаг за шагом карабкались они по косогору. От усилия и боли лицо молодого Наваха побледнело и покрылось испариной. То и дело он спотыкался и падал, хотя Томок изо всех сил поддерживал его. Не обращая внимания на острую боль, волоча по земле вывихнутую ногу, индеец упорно отказывался передохнуть. Он спешил на вершину горы. Томок уже почти выбился из сил, ноги подгибались, Рот с трудом ловил воздух, а ведь они проделали всего полпути. Но индеец, видимо, знал здесь каждый кустик. Вместо того, чтобы взбираться на гору напрямик, он выбрал дорогу наискось, находя неизвестные от удобные проходы. И вот уже выступ, на который они упали с вершины в нескольких десятках метров справа. Индеец все больше выказывал тревогу. Неожиданно он присел на склоне. Заслонив ладонью глаза от солнца, он долго всматривался в расстилавшуюся перед ними волнистую прерию. — Ого! Есть! Есть! Вон там, на востоке! — воскликнул он, указывая рукой. Томок напряг зрение. Вдали, на небольшом возвышении, он увидел всадника — глядящего на вершину горы. Молодой новаг замахал руками, громко закричал на неизвестном Томыку языке. Но таинственный всадник стоял неподвижно, словно каменное изваяние. Слишком далеко было до него, чтобы он мог услышать этот крик, и видеть их он не мог на темно зелёном фоне склона. Томык понял, что если бы Наваг находился сейчас на вершине, На обломке скалы всадник прекрасно бы видел его на фоне светлого неба. — Он не может нас ни увидеть, ни услышать! — крикнул Томок, обращаясь к своему спутнику. — Выстрели! Вверх! Из револьвера! Он наверняка услышит выстрел! — откликнулся Навах. — Скорее! Скорее! Смотри, он уезжает! И впрямь всадник уже стал спускаться с холма. как он его все быстрее устремлялся к границе Соединенных Штатов. «Стреляй!» закричал Навах, хватая Томака за руку. Томак хотел достать револьвер, но так и не нащупал рукоятку. Кобура была пуста. «Я потерял револьвер. Наверное, выпал из кобуры, когда мы дрались!» воскликнул он. «Ищи скорей! Или я опозорен!» с отчаянием взмолился индеец. Томак Словно у него появились свежие силы, бросился к скале, где он предполагал найти потерянный револьвер. Спотыкаясь, ползя на четвереньках, он добрался до основания большого обломка скалы, а, вытянув руки, попытался ухватиться за его край. Но даже, встав на цыпочки, не смог дотянуться. Он был слишком измучен, чтобы взобраться по почти отвесной скале, и решил найти проход. где он спустился, неся на плечах бесчувственного индейца. Наконец это удалось, и он очутился наверху скалистого обломка. После коротких поисков он увидел свой черный револьвер на щебне, покрывавшим склон. С торжествующим криком схватил он оружие, но, к несчастью, ствол был забит землей. Пока Томик прочистил его шомполом, всадник, ветром мчавшийся по прерии, Очутился напротив одинокой вершины. Томак поднял револьвер и выстрелил пять раз подряд. Но, увы, таинственный всадник не услышал выстрелов. Как раз в этот момент он скрылся за поворотом горы, заглушивший эту пальбу. Томак понял, что ничем больше не может помочь. Чтобы не терять времени, он не стал... перезаряжать револьвер, осунул его в кобуру и направился помочь индейцу, сбиравшемуся по склону горы. Стойкость молодого Наваха его упорство, с которым он карабкался наверх, вызвали уважение Томыка. Томык был сообразительным парнем. Он не сомневался, что индейец очутился на одинокой горе для того, чтобы встретиться с таинственным всадником. И встреча, надо думать, была важная, если он кинулся в смертельную схватку, предположив, что Томек выслеживал его по приказанию шерифа Алана. Немало потребовалось времени, и индеец просто изнемогал. И рана на голове и вывихнутая нога причиняли немалую боль, но он делал вид, будто не обращает на это никакого внимания. Видимо, все время думал только о таинственном всаднике, потому что не успели они очутиться на вершине, как он сразу бросился к северному ее краю, откуда хорошо была видна прерия на американской стороне. Томак и Навах напрягли зрение, высматривая всадника. Однако его нигде не было видно. Индеец еще больше помрачнел. Наконец он прервал молчание. «Может ли мой белый брат найти ружье?» «Сейчас. Наверное, стоит у скалы. Пусть мой краснокожий брат подождет меня здесь», — ответил Томок. Ружье было на месте. Томок нашел его легко. Это было старое, уже довольно изношенное ружье. Томок тщательно его осмотрел. Он знал, что неказистые на вид ружья траперов и краснокожих отличаются иногда большими достоинствами. На длинном стволе ружья виднелись насечки. Так, по обычаю Дикого Запада, отмечалось число убитых врагов, Томок посчитал насечки. Их было тринадцать подряд, потом, поодаль, еще четыре. Индеец был слишком молод, чтобы все насечки на стволе ружья относились к его победам. Вероятно, он оследовал ружье от прославленного «воина», Но уже то, что молодой Навах имеет такое ружье, доказывает, что среди своего племени он человек непростой. Придя к этому выводу, Томак решил внимательно присмотреться к Наваху. Возвращался он осторожно, прячась за обломками скал, и смог подойти к Наваху незаметно. Индеец сидел на земле и, опершись локтями о колени, уткнулся лицом в ладони. Томок изумился. Неужели краснокожий плачет? Невероятно! Слезы никак не вязались с его мужественным поведением. И все же Томок не ошибся. Из-под судорожно прижатых к лицу пальцев текли слезы. Навах плакал. Были ли это слезы боли или отчаяния, или разочарования? Этого Томок знать не мог. Но он понял, что подглядывать за человеком в минуту его слабости неблагородно. Он осторожно отступил назад и только спустя какое-то время вторично вернулся к спутнику. Индеец продолжал сидеть на земле, поправлял волосы, растрепавшиеся во время борьбы. Рядом лежал обрывок рубахи, которым Томак перевязал ему рану. На лице индейца уже не было никакого волнения. Так прекрасно он владел собой. Увидев Томака, он произнес. «Мой белый брат нашел ружье?» «Хорошо. Мне уже пора. Я должен спешить». Томак положил ружье рядом с краснокожим и сказал. «Ты плохо сделал, мой краснокожий брат. Что снял с головы повязку? Из раны еще идет кровь». Навах посмотрел на него. Долго вглядывался он в глаза белого юноша, но, видимо, так и не увидел в них хитрости или коварства, потому что грустно улыбнулся и ответил. Краснокожие больше всего нравятся бледнолицам тогда, когда их кости белеют в прерии. Все индейцы для бледнолицых — паршивые собаки, цепляющиеся за землю, которую хотят иметь белые — навахи, апачи и... Сиву умеют биться с врагами, я на вах, и если кто-нибудь из белых или краснокожих полицейских, служащих у белых, встретил бы меня, раненого, в прерии то доставил бы к шерифу как человека, подозреваемого в нападении. Я сказал это потому, что ты, мой брат, приехал сюда из-за большой воды, чтобы взять с собой белую скво и скоро уедешь с ней на свою родину». — Я уже много раз слышал, как подло ведут себя белые люди с индейцами, но никогда не думал, что среди вас нашлись предатели, служащие угнетателям Ведь американская земля принадлежит вам, это ваша родина. Мой брат так же молод, как я, но Маниту одарил его большим умом. Мой белый брат должен уже сидеть в совете старейшин своего племени, Если бы все белые говорили и поступали так, как ты, то индейцам никогда не пришлось бы а выкопать военный топор, выступая против них. Увы, даже все индейцы понимают, что надо держаться сообща. Нашлись и предатели. Сущие, паршивые, краснокожие собаки. Я понимаю тебя, потому что моя страна тоже не знает свободы. И у нас немало предателей. Но надо подумать о твоих ранах. Давай подложим кусок рубашки под повязку, из-за которой торчат перья. Подожди, я тебе помогу. Вот так. Теперь хорошо? А ногу? Ее мы сейчас вправим и перевяжем. Том Игловка вправил вывих и перевязал ногу обрывками рубашки. Несмотря на боль, индеец над чем-то задумался, но лишь после длительного молчания выразил свое опасение. Мой белый брат живет у шерифа алана и если он вернется из раненной и в одежде, шериф наверняка станет спрашивать, что случилось. Что мой брат ответит? — Прежде всего я постараюсь, чтобы Аллан меня не увидел таким. Потом вызову из дома моего приятеля, Боцмана Новицкого, и попрошу его принести мне свежую рубашку. — Ты говоришь о белом мужчине высокого роста, который тоже живет у шерифа? — Ты... «Видел боцмана Новицкого? Когда?» Вопросом на вопрос ответил Томек, подозревая, что Навагас следил за всеми обитателями ранчо алана Я работаю шерифа-ковбоем. «Ах, вот как выглядит дело!» — улыбнулся Томек. «Значит, мы вместе можем вернуться домой». «Нет, я со стадом нахожусь на ближнем пастбище. Если шериф увидит нас вместе, он легко обо всем догадается». — А как ты объяснишь свой необычный вид другу? — Об этом не беспокойся. Скажу, что упал с лошади на колючий кактус. Ботсман-Новицкий, добрый товарищ, никогда не задает больше вопросов, чем надо. А малая белая скво, — не унимался индейц, — если ты думаешь о Сале, то можешь быть совершенно спокоен. Она поверит всему, что я скажу. А ее мать — это сама доброта и любит меня». Они живут в далекой стране, которая называется Австралия. Их ферма находится в прерии на опушке огромного леса. И вот когда-то маленькая Скво заблудилась в этом лесу. Все крестные фермеры не могли ее найти. Мне же повезло. Случайно нашел ее. Она вывихнула ногу, как ты сейчас, и не могла одна вернуться домой. И она и ее мать сделают все, что я попрошу. Не беспокойся ни о чем». — Зачем мой белый брат ездит по разным далеким странам? — Мы с отцом и двумя его друзьями ловим диких животных и продаем в Европу. Этих животных можно потом видеть в специально для этого подготовленных местах. — Ого! Красный Орел уже слышал о таких людях, которые ловят диких животных. — Ого! У моего брата красивое имя! — заметил Тома. — Могу я называть моего брата Красным Орлом? — Все меня так зовут, — ответил новах А теперь идем к нашим лошадям. — Красный орел не должен тревожить больную ногу. Я тебя понесу на спине. Бери оружие и садись, — предложил Томык. После краткого колебания индеец сел Томыку на загорке, и они двинулись вниз по склону. Несмотря на всю силу и выносливость Томыка, ему после всех сегодняшних передряг пришлось несколько раз передохнуть, прежде чем они добрались до лошадей. Мустанг Наваха сразу же почувствовал людей, стал фыркать и бить копытами о землю. Навах свистнул. Мустанг заржал и успокоился. Когда Томак подошел к лошади, индейец слез с его спины, отвязал конец лсо от ветви, не выпуская из рук ружья, схватился за длинную гриву мустанга и ловко вскочил на него. — Пусть мой белый брат сядет сзади меня, — предложил он. — Не стоит! В нескольких шагах отсюда мой конь! — ответил Томок. Он нашел свою лошадь, вскочил в седло, и они быстро съехали с горы на широкую равнину. Молча шли голопом, только спустя полчаса Наваха садил коня. — Здесь наши пути расходятся, — сказал он. — Ты, мой белый брат, поедешь на северо-запад, а мне надо прямо на север. на своё пастбище. — А когда Красный Орёл приедет на ранчо Алана? Я хотел бы кое о чём поговорить, — сказал Томок. — Постараюсь вскоре встретиться с моим белым братом. Буду ждать. До свидания. Томок дружески помахал рукой и повернул коня к ранчо. индеец неподвижно сидел на мустанге, чуть подавшись вперёд, держа в обеих руках длинное с насечками ружьё. Как только белый и немного отъехал, Указательный палец индейца дотронулся до курка. «Только мертвые не выдают тайны», — подумал Навах, вскидывая ружье к плечу. И он был уже готов выстрелить, как вдруг вспомнил, что Белый даже не спросил его о таинственном всаднике. Ведь это же я хотел его убить, а он не только не воспользовался победой, но помог мне, как другу. Этот Белый ничего не знает о черной молнии. и, значит, не может нас предать. Наваг медленно, с видимым облегчением, опустил ружье и прошептал. — О, великий Маниту! Я ненавижу белых и готов погибнуть в борьбе с ними. Но я не могу убить человека, который поступил со мной так великодушно. Глава 3 Три друга. Даже не подозревая, что он сегодня вторично был на волосок от смерти, Тома мчался по прерии, спеша домой. Ему и у голову не пришло, что индеец может послать в догонку пулю. По дороге на ранчо он думал о том, как избежать встречи с хозяином ранчо. Лучше всего незаметно пробраться в свою комнату. Но это будет трудновато. По всему дому снует негритянская прислуга, ходят сали, ее мать. Если кто-нибудь встретит его в таком виде, от расспросов не уйти. А Томак хотел во что бы то ни стало обойтись без этого. Боцман Новицкий был единственным человеком, на которого можно положиться. Поэтому Томак решил подкрасться к дому, а потом незаметно вызвать друга к себе. Для этого он подъехал к ранчу со стороны загона. Огляделся. Поблизости никого не было. Томак быстро завел мустанга в загон. Расседлал его а уздечку и седло повесил на деревянную ограду, закрыл за собой ворота и прыгнул в кусты, росшие около дома. Шпалеры кустов кончались в метрах двадцати от обширной открытой веранды жилого дома. Томак спрятался в них, внимательно наблюдая за тем, что происходит на веранде. Прошло четверть часа, прежде чем там появилась негритянка Бетти, неся поднос с посудой в руках и белую скатерть подмышкой. Она накрыла скатертью круглый столик, поставила приборы и исчезла в глубине дома. Увидев это, Томек не в шутку встревожился. Неужели второй завтрак? Он стал соображать, который может быть теперь час. Выехал он на рассвете, что-то около четырех часов утра. До мексиканской границы не больше часа ходу. Пойдем на гору, слежка за индейцем, еще час. На драку ушло всего несколько минут. Спуск по крутому склону с бесчувственным красным орлом занял около получаса, а может быть больше. Обратный вход на гору, поиски револьвера, потом ружья и разговор. Около трех часов. Возвращение на ранчо? Час. Получается, что прошло почти шесть часов? Стало быть, сейчас часов 1011 то есть как раз пора второго завтрака. Едва Томог рассчитал это, на веранде появилась черноволосая Салли с матерью в обществе неразлучного Боцмана. За ними вбежал дингу Они сели за стол. Собака легла у стула девочки. Сразу же вошла Бетти, неся заставленный поднос. Томог... Приуныл и закрыл глаза, чтобы не видеть, как его друзья принимаются завтракать. Из-за необычного приключения он совсем было забыл об еде. А теперь Желудок заявил о себе. Томак слышал звон посуды и веселые голоса мадам алан и Боцмана, которые уговаривали девочку взять порцию побольше. Решил было заткнуть уши, чтобы ничего не слышать, но подумал, что в любом случае надо укреплять свою волю. Решив это, он тут же открыл глаза и стал наблюдать за поведением друзей. И не зря, оказывается, он много бы потерял, спрятав, как страус, голову в песок. Дело в том, что Салли, которую Боцман и мать уговаривали есть, внезапно перестала упрямиться и принялась накладывать на свою тарелку огромные порции. А мадам Аллан и добродушный Боцман громко восхищались ее великолепным аппетитом. — Это все воздух прерии, — басил моряк. — Даже на меня он действует как лучший в мире ямайский ром. Если так будет продолжаться, то вскоре я не пролезу в судовой люк. Придется мне вместе с Томиком ездить верхом, чтобы хоть немного скинуть вес. — Ах, что вы говорите! — возражала мадам алан Хотя вы и крупный мужчина, но под кожей-то у вас не грамма жира. «Да и что бы мы делали без вас!» Шурин постоянно занят своими делами. Томок целыми днями гоняется в прерии на перегонки с ветром. И только вы опекаете нас. «Для меня это большое удовольствие, можете поверить!» – изысканно ответил Боцман. «Я полюбил вашу маленькую Салли. Томок тоже о ней не мог забыть. Все время писал письма с дороги, посылал фотографии». А когда мы убили в кении великолепного льва, то тут же его шкуру решил подарить ей. — Ах, мой дорогой боцман! Нет, вы серьезно скажите, Томак и в самом деле думал обо мне? — спросила Салли незаметно, суя кусок ветчины собаки, лежавшей у ее ног. — Уверяю тебя! — «Если бы ты видела, как он злился, когда я, шутя, называл тебя милой голубкой!» «Мне он об этом ничего не писал, наверное, потому что он настоящий джентльмен. Все мои подруги прямо лопали от зависти, когда я читала его письма ко мне. Ни одна не могла похвастаться таким знакомством!» «О, да!» — согласился Боцман, усаживаясь поудобнее, — «Наш Томок умеет писать красивое письма. Что ж этому удивляться, ведь его уважаемый папаша обо всем говорит, как по писанному. Правда, иногда Томок советовался со мной, как бы это покрасивее написать тебе. Но смекалки у него и у самого хватает. Томок – парень, что надо!» Томок заёрзал. «Вот же предатель этот боцман!» Пробормотал он про себя, от души смеясь над тем, как ловка Салли подает свою еду Динго. А мадам алан ничего не подозревала, удивляясь только тому, что дочь так быстро опустошает тарелки. — Салли, милочка, не слишком ли ты быстро ешь? — воскликнула она. — Твой аппетит поправился, но ты не должна так перегружать желудок. — Но я все еще голодна, — жалобно вздохнула Салли. «Лучше сбегай в сад и нарви себе фруктов», — посоветовала мать. Салли только этого и ждала. Она встала со стула, поблагодарила и вместе с Динго оставила веранду. Не желая ничего упустить из забавной сцены на веранде, Томак даже высунул голову из листвы. Но когда девочка сбежала с собакой в сад, он быстро юркнул обратно в кусты невольно зашуршал ветками. Динго услышал этот шорох. Тут же, учуя своего хозяина, он несколько прыжков подскочил к нему, весело махая хвостом. Томок чуть не упал, когда огромный пёс попытался лизнуть его в лицо. Придержав своего любимца за ошейник, он жестом приказал ему сидеть спокойно. Верный, послушный Динго хорошо понимал любое движение Томока, поэтому сразу же успокоился. Только влажный нос собаки дрожал, ловя чужий запах от юноши. — Почувствовал запах индейца, — подумал томик Шаг за шагом отступал в чащу кустов. динга шел вслед за ним. Отогнать собаку и не обратив при этом внимания девушке, и думать нечего. Поэтому Томек торопливо углублялся в кусты, чтобы быть как можно дальше от веранды. Когда ссали, направиться вслед за Динго. И он не ошибся. Салли увидела исчезающую в кустах собаку, позвала ее, но, видя, что та долго не возвращается, стала ее искать. «Динго! Динго! Куда ты девался, негодяй? Сейчас же ко мне!» Но Динго не возвращался, хотя стриг ушами, слыша этот зов. Рассерженная Салли побежала в глубину сада и через несколько шагов остановилась, как вкопанная. Она увидела Томика. Вид его ужаснул девочку. Голая грудь, руки и лицо в засохшей крови, волосы всклокочены, сомбрера, висящая на ремешке, потрепанно порванные кожаные штаны... явно говорили о том, что с Томаком опять стряслось что-то необычное. При других обстоятельствах томок был бы страшно,